Глава 9. В вторую тренировку я как трусиха отсиделась в машине, а когда из здания вышел Данила и закурил, смотря прямо на меня через лобовое стекло, уехала. Идея помыть машину пришла мгновенно, так что даже хорошо, что всё так вышло. Когда я вернулась на стоянке, уже не было красивой машины Данила, и внедорожник Ариты тоже. Она мне, конечно, звонила, и я написала ей только после того, как забрала Руслана и поехала на квартиру, которую сегодня сдавали постояльцы. Приятная пара, явно не женатых людей. Они улыбались, очевидно, отлично провели время, а мне стыдно было смотреть на них, ведь я также могла бы с Данилом, причём в моей же квартире, которая пустоет довольно часто. Я проводила их и стала убираться. Попросила Руслана остаться на кухне и начать делать уроки. Через 2 часа я запустила следующих постояльцев и поехала на другую квартиру. Оттуда выезжал мужчина, который приезжал в командировку. Обычно таким я даже папку даю с подсказками, где можно в Новосибирске отдохнуть, а где вкусно поесть. Такая забота цепляет, и командировочные всегда возвращаются ко мне. Мам, а там папа звонил. Чего хотел? Говорит, работу нашёл. Я рада за него. Зайти хотел. Куда? Сюда. Ну, он, в общем, уже идёт. Спасибо, что хоть сказал. Заканчиваю пол мыть и сдираю с рук перчатки. Ради встречи с мужем я давно перестала прихорашиваться. Наверное, потому что устала исправлять то, что не смогла донести до него мать. В какой-то момент нашего брака стало казаться, что он просто сбросил маску. Я и оглянуться не успела, как рядом со мной оказался Ещё один ребёнок, за которым требуется подтирать слёзы, напоминать элементарные вещи вроде чистки зубов и смены трусов. Я поняла, что ему нужна не жена, а мать. Даже секс стал походить на инцест и приносить лишь тошноту. Мам. М. -м, -м, -м. Домываю посуду. Что? А почему родители разводятся? Я даже оборачиваюсь, смотрю, как он оторвался от уроков и смотрит на меня. Я же тебе говорила насчёт папы. Он всегда будет твоим папой, любит тебя. Да, да, я помню, что не виноват, но всё же. Папа плохой? А папа Карины тоже плохой? Ох. Ну что за темы? Нет, Руслан. Папы неплохие. Просто всё сложно. Да. Точно, всё сложно. Но ведь мы можем иногда ходить на матчи с папой, как раньше. Так вы же ходите. Вот же маленький манипулятор. Но я хочу, как раньше, с тобой и папой. Ты так бурно болеешь, что мне этого не хватает. В этот момент в квартире раздаётся дверной звонок. Мам, Пожалуйста. Хорошо, сходим. Завтра папа как раз принёс билеты. Я щурюсь, грозя ему пальцем, но иду открывать. На пороге Саша, и я даже несколько удивлена тому, что он постригся и надел новый джемпер и брюки. Привет. Что за спектакль? Толкаю его вперёд и дверь закрываю. Какой А, это, ну, так на работе дресс-код. Понятно. А зачем этот семейный поход на хоккей? Идея Руслана. Врёшь. Его всё устраивает. А вот тебе, похоже, надоело жить с мамой. С Сашэм мгновенно заводится. А ты не допускаешь, что я люблю тебя и хочу попробовать всё снова. А ты не допускаешь, что слишком поздно? Мужика себе завела. Тут же хмурится он, а у меня в голове проносится образ Данила. Но какой это мужик? Скорее разовый фалы-имитатор. Нет. Тогда не поздно. Раз ты одна, значит, ещё любишь меня. Люблю, Саш. Ты мне не чужой. Но и к тебе я не вернусь. Он вздыхает, тянется ко мне, но тут же получает по животу. Ладно, ладно. Но на матч-то сходим? Сходим. Но больше не смей подбираться ко мне через сына. Пускаю его в квартиру, и он помогает сыну уроки делать. Ну, как помогает? Скорее отвлекает или лезет в сеть, чтобы скачать готовые домашние задания. «Все, нам пора домой». «Давайте, довезу». «А машину тут бросить?» «Все, Саш, до завтра». Оттесняю его к выходу и тороплюсь попрощаться. Прислоняюсь к закрытой двери и даже смеюсь. Полгода этот придурок даже не пытался меня добиться. Секса хотел, но не вернуть. А тут стоило мне завести, пусть и мнимую интрижку с другим мужчиной, как он словно учуял, что он может меня потерять уже навсегда. Может быть, поэтому и Данил особенно не шевелится насчет Риты, потому что видит, что она одна, ждет, что рано или поздно та сама вернется. Это ведь работает и в обратную сторону. Стоит Рите почувствовать, что Данил утекает сквозь пальцы, она включит в свое женское обаяние на 200%, И у соперницы не останется шансов. Как бы сильно она при этом ни нравилась Данилу, вечер тоже не принёс успокоения. Руслан постарался, пришлось с ним делать какую-то дурацкую поделку про зиму, а я наивно думала, что когда он пойдёт в школу, я получу определённую свободу. А на самом деле мой день теперь забит под завязку. В такие моменты мне очень хочется бокальчик вина или, в конце концов, действительно нанять кого-то убираться после буйных постояльцев или смолодушничать и со мной позвонить Данилу, чтобы помог снять напряжение. Но я лишь стиснула зубы, доделала все, даже ни разу не смутерившись. Только потом отправилась полежать в ванной». Уже ночью я слишком часто поглядывала в телефон, хотя знала, что сегодня Данила уже не позвонит. Закрываю глаза, готовясь ко сну, и тут же получаю удар под дых сообщение от Данила. Радость бурным потоком врывается в мозг, заставляя сжать зубы и почти завыть от восторга. Чёрт, чёрт, чёрт. Как там говорила Рита, охотничий азарт. Никогда бы не подумала, что мне настолько понравится быть дичью, но только для Данила. Наверное, потому что очень не хочется, чтобы он быстро утратил интерес. Ладно, давай, Ксюш. Уже признайся себе, что ты тащишься от того, что он тащится от тебя и тебе очень хочется продлить этим мгновением его агонии потому что скорее всего стоит только отдаться ему как этот интерес потухнет руслан уснул